Там я чувствовала себя хозяйкой больше, чем в собственном доме. Я наносила тонкий слой специального состава на подушки и натирала их замшевой тряпочкой. Затем переходила к приборной доске, полируя ее до блеска. Дохнув на циферблаты, протирала запотевшие стекла и, замирая от восторга, любовалась стрелкой спидометра, застывший на отметке 80 миль. Тем временем Льюис, облачившись в старье, возился с шинами-спицами бампером. К половине первого Ройс сиял как новенький, а мы от удовольствия. Мы ходили вокруг него, потягивая коктейли, и были страшно довольны проведенным утром. Главным образом потому, что оно прошло совершенно бессмысленно. Только что закончилась рабочая неделя. Шесть дней, неумолимое время и чертополох осаждали машину, на которой мы никогда не будем ездить. Но каждое воскресенье мы станем приводить ее в порядок. Мы вместе предавались детским радостям, непосредственным, раскованным, единственно подлинным. Завтра понедельник, снова на работу, снова будни, мы будем зарабатывать деньги, чтобы иметь возможность есть, пить и спать, чтобы чужие не совали нос в наши дела. О, Боже, до чего меня порой достает суетность жизни. Странно, Может, именно потому, что я столь ненавижу то, что принято именовать сутью жизни? Я так люблю саму жизнь во всех ее проявлениях. В один прекрасный сентябрьский день я лежала на веранде, закутавшись в огромный свитер Льюиса, толстый, теплый и колючий. Как раз такие я люблю». Мне стоило немалых трудов уговорить его поехать со мной в магазин и потратить часть гонорара на обновление гардероба. По правде говоря, обновлять было нечего. С тех пор я частенько напяливаю его свитера. Я всегда любила надевать свитера своих мужчин. Надеюсь, это единственный порог, с которым они могут меня упрекнуть. Итак, я засыпала над сценарием которому мне следовало за три недели сочинить диалоги. Сюжет показался мне ужасно нелепым. Насколько помню, речь шла о глупенькой девушке, познакомившейся с умным молодым человеком и под его влиянием поумневшей. Что-то в этом духе. Беда в том, что эта глупая девица казалась некуда умней своего умного приятеля но поскольку в основе сюжета лежал бестселлер, нельзя было ничего менять. Я отчаянно скучала и с нетерпением ждала, когда же появится Льюис. Но вместо него появилась одетая в скромный твидовый костюм почти черного цвета, но при роскошных серьгах, кто бы вы думали, знаменитая, «Неподражаемая Луэлла Шримп, недавно воротившаяся из Италии». Ее машина остановилась перед моим скромным жилищем. Она что-то сказала шоферу-антильцу и толкнула калитку. Ройс загораживал дорогу к дому, так что ей пришлось искать обходной путь. Она заметила меня, и в ее черных глазах промелькнуло удивление. Думаю, выглядела я и впрямь странновато. Взлохмаченная, в огромном свитере, лежу в плетеном шезлонге, а возле бутылка скотча. Наверное, я походила на одну из героинь Теннесси Уильямса, которых так люблю, одинокую пьющую бабу. Она остановилась у ступенек и тихо позвала меня по имени. Дороти. Дороти? Я глядела на нее, раскрыв рот от изумления. Луэлла Шрим, национальное достояние.